За что мы любим импрессионизм? Задавая этот вопрос, мы не сомневаемся, что импрессионизм в наши дни симпатичен большинству любителей живописи и что это самое востребованное направление в искусстве среди посетителей художественных выставок, сайтов по искусству, музеев и галерей не подлежит сомнению. Удивительное явление для наших дней. Но импрессионисты объединяют практически всех: делитантов и профессионалов, поклонников классической живописи и любителей модернизма. Естественно возникает желание выяснить причину такого единодушия среди людей с очень разнящимися вкусами. Возможно, секрет в том, что импрессионисты затронули нечто важное, что находит отклик. в душах большинства зрителей даже спустя полтора столетия. Давайте подробнее рассмотрим, каковы же были их любимые темы, образы, мотивы, в чём их эксклюзивность и новизна. Классическая живопись нового времени — это живопись жанровая. Встроенная система специализаций состояла из портретов, пейзажей, натюрмортов, а также бытовых сцен и исторических карт. мифологических, библейских композиций. Как всякая система, она была несколько условной, что стало сказываться во второй половине XIX века. Темы, которые избирали импрессионисты, не укладывались в рамки привычных жанров. Чаще всего они изображали людей в пейзаже, даже названия этих картин показательны: на балконе, в саду, на пляже, у воды. Акцент в подобных картинах не ставился на конкретном изображении конкретного персонажа и даже на конкретном месте, и явного действия в картинах не было. Впечатление единения персонажей и пейзажа создавалось благодаря узорной вуали света воздушной среды, разлитой по холсту, о диагонали, асимметрия, острые ракурсы, фрагментированные кадры. передавали мимолетность этого счастья, его эфемерность. Избранная тема – люди в пейзаже – давала возможность создавать различные варианты одного мотива, меняя акценты и соотношения героев и природы. То укрупнять персонажей и превращать пейзаж в фон, то, напротив, далекие фигурки людей погружать в пейзаж. А как же старый добрый натюрморт или историческая картина? Предметный и материальный мир с его вниманием к форме и фактуре, а также сюжетная описательная живопись, рассказ остались за пределами внимания независимых. Итак, главными для импрессионистов стали люди и пейзаж. Это контрапункт их индивидуальных предпочтений. Именно отсюда интересы одних влекут в поля, где им встречаются лишь редкие фигуры путников, тогда как пристрастия других находятся в гуще городской жизни, и их привлекают люди. Есть известная история о том, как молодые Моне и Ренуар отправились на пленеры в парижский пригород Бужеваль, модный своими купаниями и пикниками, а также кафе на воде лягушатником. Лягриануьер. Расположившись на берегу возле лодочной станции, они начали работать. Клода зачаровывали рефлексы на воде, волны и солнце. Посетители же кафе по плавка были написаны в виде пятен и силуэтов. Последуем примеру друзей, отправимся за город и мы. Парижские пригороды, теперь их название известно всему миру. Аржантьёй Пантуаз, Левесьен, Буйжеваль, Живерни. Мы узнаем их улицы, сады, дороги и окрестности. Мы помним, как там падает снег или цветут яблони, как желтеет листва или идет дождь. Кажется, мы сами там побывали и уже никогда не сможем заблудиться, если попадем туда вновь. И все это благодаря картинам наших неутомимых пейзажистов, которые без пафоса негромким голосом передавали нам свое восхищение этим миром. Как известно, художники писали природу всегда. Она один из главных источников вдохновения в искусстве и один из основных его объектов. Казалось бы, чем таким кардинально могли отличаться импрессионистические пейзажи от, скажем, романтических или от картин из старших коллег реалистов? Тем, что импрессионисты писали природу как бы захваченную врасплох, когда она не успела принородиться в загадочные одежды меланхолии с обязательными руинами и заросшими парками, как это было необходимо романтикам. Наши герои не искали в пейзаже значительности типичного образа выстроенного по законам содержательной живописи с непременными красноречивыми деталями. выражающими сущность национального пейзажа, как это делало поколение Барбезонцев. Крыда импрессионистов была случайность выбора мотива. Они останавливали взор на том или ином виде только из-за его визуальной выразительности. Эта кажущаяся необязательность приводила к внутренней свободе автора, его эмоциональной раскованности, легкости творческого полета. А теперь поспешим в город и найдем в нем то, что могло заинтересовать батеньюльцев. Импрессионистический пейзаж энергичен, полон кипучей жизненной силы, задора и легкости. Он молод, стремителен и обаятелен. Да, огромный мир Парижа включал в себя сотни тем и мотивов для художников, но самые любимые персонажи их картин – это женщины. Они читают и пребывают в задумчивости, мило болтают, флиртуют и кокетничают, танцуют, поют, примеряют в шляпки, собирают цветы и любуются водой, завтракают, шьют или гладят, моются или расчесывают волосы. Мы не найдем в картинах импрессионистов личностных драм и социальных конфликтов, страдающих героев и трагических обстоятельств. Они не были мастерами психологических глубин или философских высот. Их не интересовала текущая политическая ситуация. Они продолжали писать то, что им дорого, даже когда случилась франко-прусская война, унесшая жизнь их друга Базила. Свои многочисленные личные горести, драмы и переживания они также не стремились излить на холст. Задачи своего искусства они видели совсем в другом, в том, чтобы запечатлевать красоту каждого мгновения как пика наивысшей гармонии. Огюст Ренуар. Бал в Моленде-Л'Агалетт. 1876. Это знаковое полотно не только для Ренуара, но и для всего импрессионизма было создано в то волшебное монмартерское лето, Когда художнику было тридцать три года, и ему удавалось все, что он писал. Картина создавалась в течение трех летних месяцев. Ренуар даже написал к ней эскиз маслом, что делал крайне редко. В конце августа эта непростая работа была завершена. Композиция холста состоит из трех планов. На первом плане справа компания из пяти человек. сидящих за столиком. Далее следует средний, более динамичный план с танцующими парами и вдалеке более обобщенный план с белыми газовыми фонарями, толпой посетителей кафе и оркестром. В каждом уголке картины происходят действия, разговоры, споры, танец. Кто-то пьет, кто-то знакомится. Ренуар запечатлел мгновение из жизни воскресного кабачка. революционность замысла Бала состояла в том, что еще никогда прежде не изображали на пленэре такую многофигурную и сложно выстроенную композицию большого формата. Пленерная живопись подразумевает спонтанность написания, а столь монументальное полотно невозможно создать за один сеанс. И тогда автор рискует утратить свежесть восприятия и мгновенность впечатления. Это была основа и живописей импрессионистов. Ренуар, приступив к работе в мае 1876 года, с помощью своих друзей доставлял огромный холст к танцевальной площадке и работал там до ночи. Ему было важно застать именно послеобеденное солнце, дающее теплые блики сквозь холодные тени крон акаций, растущих вокруг площадки.